Часть вторая. Глава вторая. Впервые вижу дракона, который так сильно боится вида крови. Анна ещё не пробуждённый дракон, брат мой. Помни об этом. Собственно, а стоит ли этого дракона пробуждать? Мысли путались, распекались, не позволяя мне сосредоточиться на чём-то одном. В затылке противно ныло, как будто я, как следует, треснулась с головы при падении. Но я прекрасно помнила, что лорд Реднер не отпускал меня ни на миг. Ачинулась. В этот момент констатировал он. Что-то мягкое, нежное и невесомое провело по моей щеке. Я распахнула глаза, увидела лордa-протектора. Он был совсем рядом, совсем близко. Я даже чувствовала его запах. насыщенный, очень мужской. От лорда пахло гарью, кожей и металлом, металлом. От запаха железа я опять чуть не лишилась чувств. Но в последний момент кто-то не сильно, но весьма ощутимо отвесило мне оплеуху. Я вскрикнула, мгновенно очнувшись, раскрыла глаза, с негодованием уставившись на Эйнара. Вот да, именно он ударил меня. Вон, даже не пытается скрыть это. Напротив, трясёт ладонью, как будто прикосновение ко мне ему было неприятно. «Где моя воспитательница?» — выпалила я, подавшись назад. «Где мои подруги? Я хочу уйти отсюда! Немедленно!» Перед глазами всё опять расплылось в преддверии скорого обморока. Я с тихим стоном откинулась на подошку. «Кстати, а почему я лежу? Последнее, что я помню, — вид крови на своей ладони». Но я так достояла. Я мотнула головой, постаралась сосредоточиться изо всех сил. От резкого необдуманного движения накатила тошнота и сильнейшее головокружение. Но я зацепилась взглядом за глаза Эйнера. Такие спокойные, такие надёжные, и дурнота стала медленно отступать. Теперь я смогла рассмотреть комнату, в которой оказалась. Судя по всему, какой-то спальня. настолько крохотной, что в неё поместилась лишь кровать, на которую меня перенесли, да кресло рядом, в котором удобно расположился Кеннар. Эйнер в свою очередь сидел рядом со мной. Он положил руку поверх моей ладони, перемотанной бинтом. "Успокоилась?" спросил он. "Как себя чувствуешь?" "Отвратительно", честно призналась я. "Что это был за ритуал?" Нам надо было увидеть события дня твоими глазами, пояснил Эйнар. Понимаю, что это было не очень приятно для тебя, но не волнуйся, порез быстро заживёт. Почему вы назвали меня драконом? Эйнар чуть сжал мою ладонь и посмотрел на брата. Ты спасла мне жизнь, девочка, сухо сказал тот. И за это я тебе безмерно благодарен. Если бы не твой удар в гонг, то скорее всего сейчас я был боже в мире мёртвых. Ты помнишь, что было написано на камне у ворот университета? Зайдёт сюда всякий, у кого в жилах течёт кровь драконов, послушно процитировала я. Чтобы разбудить гонг, тебе пришлось встать на этот камень, продолжил Кеннар. Что ты при этом почувствовала? Тепло, честно ответила я. И магию. Камень обхватило бесцветное пламя. Но оно не обжигало, а согревало меня. Это было приятно, очень приятно. Яся класть широко распахнула глаза, осознав, что именно сказала, и что из этого следует. Кендер слабо улыбнулся в ответ на мою реакцию. "Нет, этого не может быть", прошептала потрясённо. "Получается, во мне есть кровь драконов? Но как такое возможно?" Хороший вопрос. Кендир довольно кивнул. Думаю, на него нам ответит твоя воспитательница. Если ты себя уже нормально чувствуешь, то можешь присутствовать при нашем разговоре или можешь остаться здесь и отдохнуть. Конечно, я сразу же вскочила на ноги. Ну, как сказать, вскочила. Точнее, спрыгнула на пол, но меня тут же повело в сторону, а комнаты опять опасно завертелась перед глазами. Не так быстро. Эйнер ловко подхватил меня за талию, прижал к себе, помогая пережить приступ головокружения. Это было мило, но я поторопилась отпрянуть, почувствовав, как мои щёки начинают предательски гореть. Мне, кстати, вспомнился приказ Эйнера поцеловать его. Наверное, он знатно повеселится, если узнает, как сильно мне хотелось сделать это, и без всякого принуждения с его стороны. Спасибо, ваше императорское высочество, проговорила, постаравшись, чтобы голос прозвучал как можно ровнее. Эйнер кисло помурчился, как будто недовольный моей вежливостью, но ничего не сказал, отстранился, однако остался стоять рядом, подхватив меня под локоть. К этому моменту Кеннер тоже встал. Как ни странно, но за время моего недолгого обморока он стал выглядеть намного лучше. С лица ушла болезненная бледность, на щеках даже затеплилась подобие румянца. Да и держался на ногах он теперь не в пример лучше меня. Приятное побочное действие ритуала, ответил он, перехватив мой удивлённый взгляд. Я получил ещё и немного твоей энергии, Амара. Немного? По-моему, император лукавит, потому что чувствую я себя сейчас так, как будто сама только что перенесла тяжёлую болезнь. И не надо на меня с таким возмущением смотреть. Кеннер пожал плечами. Я и понятия не имел, что так получится. Собственно, прежде такого никогда не было, но твоя энергия хлынула в меня потоком, едва только наша кровь смешалась. Это послужило для меня лучшим лекарством в мире. Что ещё раз подтверждает мою теорию, загадочно бронил Эйнор. Я перевела на него заинтересованный взгляд. Но больше мужчина ничего не сказал. Матушка Шарлотта уже ожидала нас в том же кабинете, где состоялось моё знакомство с императором. Агата и Фиона были с ней. Но вы, дидди, я не увидела, и с нескрываемым огорчением вздохнула. Твою подругу ищут, проговорил Эйнер, уловив моё недовольство. Я обязательно найдут, не волнуйся. Наше появление настолько ошеломило Шарлотту, что она даже не попыталась изобразить реверанс или хотя бы склонить голову в знак вежливости. Прекрасно я понимаю. Вряд ли она же дало видеть свою воспитанницу под руку с лордом-протектором. Кеннер негромко кашлянул, и женщина отзволилась. Ваше величество, пролепетала, согнувшись в подбострастном поклоне. Это такая честь для меня. Близняшки тут же последовали её примеру. Да так и замерли, не смея без разрешения разогнуться и посмотреть на императора. «Интересно, почему тогда лорд Эйнар дал мне такую поблажку? Да что там, прямо запретил поклоны в присутствии брата. Как будто на меня правила этикета по какой-то причине не распространяются. Или это своеобразная благодарность за спасение жизни Кеннера?» «Достаточно», — сухо проговорил император. «Можете встать прямо». Мне приятнее смотреть на лица, а не на согнутые спины. Подошёл к столу, но садиться в кресло не стал. Вместо этого опёрся рукой на его спинку, пристально разглядывая матушку Шарлотту. К слову, ей тоже оказали помощь целители. Я прекрасно помнила глубокую ссадину на её лбе, полученную во время атаки драконов. Но сейчас от неё не осталось и следа. Догадываешься, о чём я хочу тебя спросить? поинтересовался негромко император. Шарлотта бросила на меня быстрый взгляд, опять смиренно опустила глаза, всем своим видом показывая почтение. «Понятия не имею, Ваше Величество!» прошелестело чуть слышно. Эйнар осторожно отпустил мою руку. Испытующе посмотрел на меня, видимо, проверяя, не собираюсь ли я без поддержки тут же упасть в обморок. Но к этому моменту я чувствовала себя уже более-менее нормально. Я чувствовала себя И удовлетворённо хмыкнув, лорд-протектор медленно подошёл к Шарлотте. Матушка при приближении мужчины явно запаниковала. Попятилась была, но послушно остановилась, когда Эйнер негромко обранил: "Не смей". Шарлота низко склонила голову, когда Эйнер встал около неё. В её лице, казалось, не осталось и кровинки, настолько сильно она побледнела. Да она же в панике, отчётливо осознала я. на грани самой настоящей нервной истерики. Но почему она так боится? Ты ведь знаешь, что мы получим ответы на все свои вопросы, протянул Эйнер, разглядывая её с лёгкой ноткой брезгливости. Так или иначе, но тебе точно не понравится метод, к которому я собираюсь прибегнуть. Выбирай, или отвечаешь сама, или же не завершил фразу, нехорошо хмыльнув. Я механично потёрла забинтованную ладонь. О да, лучше Шарлотте не упорствовать. Вы не посмеете пытать меня, глухо пробормотала Шарлотта. Я принадлежу храму. А кто говорил про пытки? Эйнер насмешливо вскинул бровь. Есть и другие способы узнать правду, и ты об этом прекрасно знаешь. Или хочешь сказать, что в твоём храме их не используют? О чём это он? А вот Шарлута поняла, что Эйнер имеет в виду. Побледнела ещё сильнее, хоть это и казалось невозможным. Я вам всё расскажу, протянула тихо. Отвечу на все ваши вопросы, но не прямо Мари, пожалуйста. Кеннер и Эйнер обменялись быстрыми взглядами, одновременно посмотрели на меня, потом опять друг на друга, как будто вели какой-то мысленный диалог. Наконец император кивнул брату, И тут повернулся ко мне. "Думаю, тебе и твоим подругам будет не лишним поужинать", проговорил лорд-протектор. Но вскинулась я возразить, осознав, что вот-вот меня самым бесцеремонным образом выставят прочь. А мне безумно хотелось услышать то, что собиралась рассказать Шарлотта. Почему она так против того, чтобы я это услышала? Я осеклась, когда Эйнер взглянул на меня в упор. Это не обсуждается, сказал таким тоном, что стало ясно, спорить и прямо бесполезно. Кеннер взял со стола небольшой серебряный колокольчик и позвонил в него. Почти сразу после этого в кабинет проскользнула невысокая женщина средних лет в тёмном шерстяном платье служанки. Позаботьтесь о девчонках, хмыли. сухо приказал император. Накорми их до души. Служанка вежливо наклонила голову. все так же молча взмахнула рукой, предлагая следовать за ней. Близняшки с радостью повиновались, чуть ли не наперегонки, рванув впрочь. А вот я уходила медленно, то и дело оглядываясь на Шарлотту. Моя несчастная воспитательница стояла грустно понурившись и не глядя по сторонам. Сердце почему-то больно защемило. — Да не бойся ты! — не выдержав, фыркнул Эйнар, когда я в очередной раз кинула взгляд через плечо, задержавшись на пороге. Никто твою воспитательницу мучить не будет, честное слово. Как тистая хватка дурного предчувствия слегка ослабла, и я вышла в коридор. Как и следовало ожидать, Фиона и Агата тут же забросали меня вопросами, едва только мы оказались наедине. Пока мы дошли до огромного обеденного зала, я уже знала, что девушек и Шарлотту тоже осмотрела целительница, которая, собственно, и вылечила ссадину на лбу у матушки. Затем они некоторое время просидели в одиночестве, пока их не привели в кабинет, где мы и встретились. А это действительно был император? с восхищённым ужасом спросила Фиона. К этому моменту нас уже посадили за стол, накрытый белоснежной ши, на крахмалиной скатертью. А второй это его брат? Агата поставила локти перед собой, удобно устроила на переплетённых пальцах подбородок и мечтательно вздохнула. Какки и они красивые, аж дух захватывает. Очень поддержала её Фиона. Амара, как тебе удалось победить дракона? Никак, хмуро буркнула я. Если бы не лорд Эйнор, то мы бы все погибли. Почему дракон напал на тебя? Фиона задумчиво вертела в руках вилку. О небо, какой он был огромный, настоящее чудовище. Девушки, «А вы не видели, куда подевалась Диди?» — поинтересовалась я. Тревога за судьбу исчезнувшей подруги по-прежнему глодала мое несчастное сердце. «Куда она исчезла?» «Понятия не имеем», — хором ответили близняшки. «Когда драконы появились, я чуть с ума от страха не сошла», — продолжила Фиона. «Наверное, Диди убежала и поступила правильнее всего». Я неопределенно пожала плечами. «А вы не видели, куда подевалась Диди?» Хотелось бы в это верить, но я помнила, какая паника на меня навалилась, когда небо расчертили крылья драконов. И не только на меня, у всех окружающих была похожая реакция. Только и возможно было скулить от испуга, наблюдая за тем, как неотвратимо приближается сама смерть. Сильно сомневаюсь, что в таком состоянии Диди сумела бы убежать. Близняшки опять заговорили хором, захлеб делясь своими впечатлениями. Но я уже не слушала их. Слепо смотрела в тарелку, которую передо мной поставила служанка, и совершенно не чувствовала голода. Немного поесть мне всё-таки пришлось. Я буквально насильно впихнула в себя несколько кусочков великолепнейшей отбивной, после чего решительно отодвинула тарелку подальше. Никакого аппетита. Хотя в храме о такой сытной и вкусной трапезе можно было бы только мечтать. На десерт в виде прекраснейшего шоколадного пирожного я даже не взглянула, чем не приминули воспользоваться близняшки и разделили мою порцию пополам. — Я покажу вам ваши комнаты! — негромко проговорила служанка, когда ужин был завершён. Его императорское величество приказал разместить вас на ночь. Близняшки восторженно взвискнули, а вот я недовольно нахмурилась. — Интересно, а как там Шарлотта? Что-то долго длился её разговор с императором и его братом. Агату и Филону как сестёр поселили вместе, а вот меня привели в ту же спальню, где я очнулась после ритуала. За небольшой дверцей я нашла прекрасную ванную, в которой от чуда вода сама текла из крана, в том числе и горячая. Несколько минут восхищённо крутила вентили, наслаждаясь необычным зрелищем. Затем с превеликим удовольствием приняла душ и вымыла волосы, воспользовавшись одной из бутылочек, чей ровный ряд занимали целую полку. По ванной поплыл густой розовый аромат. Я долго нежилась под упругими струями воды. Потом, всё-таки нехотя, вылезла и укуталась в пушистое полотенце. Намокший бинт на ладони раздражал. Я аккуратно размотала его, И изумлённо провела пальцем по едва заметному следу почти исчезнувшего пореза. Надо же, как быстро заживают. Простенькое заклинание, и волосы мгновенно высохли. Ещё одни несложные чары, и я привела в порядок платье, изрядно запалённое после сложного длинного дня. Увы, в комнате я не нашла ничего, хоть отдалённо напоминающего ночную сорочку. Поэтому после долгих сомнений легла спать обнажённой, не желая вновь меть платье. Надеюсь, тут принято стучаться перед тем, как войти к кому-нибудь в спальню. И это была моя последняя мысль. Едва только моя голова коснулась подушки, как я соскользнула в глубокий спокойный сон. Твою подругу нашли. Мне показалось, что я лишь секунду назад закрыла глаза, как вдруг услышала негромкий голос рядом. Комнату заливал серый предутренний сумрак. В тусклом свете одного из тянитов, который я оставила в качестве ночника, очертания лица лорда Эйнера лишь угадывались. Но было очевидно, что как раз ему этой ночью ложиться не пришлось вовсе. По крайней мере, одежда на нём была той же, что и накануне, лишь на поясе больше не висело перевязь с оружием. Хочешь её увидеть? Мужчина сложил на груди руки, стоя около порога. Конечно, порывисто воскликнула я, откинула одеяло в сторону и тут же с приглушённым восклицанием вновь юркнула под него. Вот те мене. Надо было всё-таки ложиться спать в платье. А думаешь, помялось бы, опять разгладила бы с помощью магии. По губам лорда скользнула даже не улыбка, лишь намёк на неё. Но мужчина мгновенно посерьёзнел. Я подожду тебя в коридоре. сказал спокойно. Одевайся и выходи. После чего вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Я мгновенно накинулась к платью, которое вечером аккуратно повесила на спинку кресла. Натянула его дрожащими от волнения руками, пригладила шевелюру, стоявшую дыбом. Привычным движением повязала платок, сделав так, чтобы из-под него не выбивалось ни волоска, и торопливо выскочила в коридор. Лорд Эйнер при виде меня почему-то кисло поморщился. Надо было сразу же выкинуться от убожеще. Протянул, разглядывая мою покрытую голову с нескрываемым недовольством. Шагнул ко мне и резко стёрнул платок. Прищёлкнул пальцами, и тот рассыпался чёрным пеплом, сгорев в одну секунду. Больше не смей прятать волосы, бронил сухо. Это правило храма, робко проговорила я. Матушка Шарлотта, в храм ты больше не вернёшься. сказал, как отрезал лорд Эйнер. Но мужчина уже уходил прочь, не дожидаясь, пока я приду в себя и спрошу, что это значит. Ну ладно, оставим вопросы на потом. И я поторопилась догнать Эйнера. Он привёл меня в уже знакомый кабинет, посторонился, пропуская меня вперёд, и я радостно взвизгнула, увидев стоявшую по центру комнаты ДД. "ДД!" воскликнула в полный голос. О небо, как я боялась за тебя. Подскочила к ней, крепко обняла и только после этого поняла, что подруга никак не отреагировала на моё появление. Диди. Я отстранилась и посмотрела на абсолютно безжизненное лицо девушки. Что с тобой? Никакого ответа. Диди словно спала с открытыми глазами, абсолютно отрешённая от внешнего мира. Что с ней? Я обернулась к Эйнеру, который со стороны наблюдал за моими действиями. "Это вы с ней такое сделали?" "Нет", Эйнер скорбно фыркнул, покоробленный моим предположением. "Когда её нашли, она уже была в таком состоянии. У твоей подруги выпили память". "Выпили память?" я растерянно всплеснула руками. "Что это означает?" Эйнер, словно нехотя, подошёл ближе, провёл ладонью по лицу Дити. Ита послушно закрыла глаза. Затем опять провёл ладонью, и дидит также безропотно открыла глаза. Без малейшего возмущения, удивления, хоть какой-нибудь эмоции, словно, словно самая настоящая кукла, а не живой человек. Узнать правду можно разными способами, негромко проговорил Эйнар. Допрос или пытка не самые лучшие методы для этого. Точнее, одни из худших. Человек скажет всё, что угодно, лишь бы прекратить боль. И если не знает правды, то соврёт, в силе закончить мучение. Поэтому маги предпочитают действовать иначе. «О да, я в курсе!» — буркнула я себе под нос и многозначительно потёрла ладонь, на которой к этому моменту не осталось и следа от пореза. «Согласись, что этот ритуал не принёс тебе особых страданий», — резонно сказал Эйнар, заметив моё движение. Потому что и я, и Кеннер действовали мягко, не желая причинить тебе вреда. Да и интересовал нас один конкретный день в твоём прошлом. А вот твоей подруге не повезло. Кто-то забрал у неё всю память, причём действовал в спешке и очень неаккуратно. Поэтому считай, просто уничтожил её как личность. Но зачем? Я перевела потрясённый взгляд на Диди. Кому она могла так помешать? Эйнер неопределённо хмыкнул. Неторопливо прошёлся по комнате, заложив руки за спину. Твоя подруга была нужна лишь как источник информации. Наконец, проговорил он, вновь остановившись рядом. Информация о тебе, Амара, о твоём прошлом. А что в моём прошлом такого интересного? Я недоумённо пожала плечами. Я всю жизнь провела в храме, понятия не имею о том, кто мои родители. Но ведь в храме ты не появилась из ниоткуда, возразил Эйнор. Тогда допрашивать надо было настоятельницу, а не диди. Я по-прежнему не понимала, куда он клонит. А вот именно, Эйнор одобрительно улыбнулся мне. А чтобы найти настоятельницу, надо знать, из какого храма вы прибыли в Доркфорд. Как раз это твоя подруга знала. Я испуганно приоткрыла рот, осознав, о чём говорит Эйнор. О небо! вырвалось у меня. Матушка Хельга, её надо предупредить об опасности. К сожалению, слишком поздно. Я быстро-быстро замаркала, не понимая, о чём это он. Как это слишком поздно? Почему? После разговора с твоей воспитательницей, а я сразу же отправился в храм, продолжил Эйнар, глядя на меня с нескрываемым сочувствием. Увы, Шарлута знает о тебе совсем мало. Она была в курсе? что в твоих жилах течёт кровь драконов. Однако об этом ей поведала как раз Хельга, но я не успел. Что случилось с настоятельницей? села спросила я, всё ещё надеясь, что он шутит. Мне жаль, но её убили Амара. Эйнор тяжело вздохнул. Перед смертью у неё забрали память о какой-то своей подруге, но по каким-то причинам решили не оставлять её в жебах. Я тихонько всхлипнула, отказываясь верить услышанному. Матушка Хельга мертва? Из-за меня? В памяти всплыла сцена перед нашей поездкой в Дорткгард. Хельга тогда крепко обняла каждую из нас, а затем сказала, что верит в нас, что храм Айхаше навсегда останется нашим родным домом. И что бы с нами ни случилось, в какой бы беде мы ни оказались, она всегда будет ждать нас обратно. и горячие слёзы обожгли мне глаза. Эйнар, понимающий, хмыкнул, протянул мне носовой платок, и я уткнулась в тонкую батистовую ткань лицом, дыша через рот и изо всех сил пытаясь не расплакаться навзрыд. «Зачем?» — глухо протянула в отчаянии. «Что такого интересного в моём прошлом?» «Иди-ди! Неужели она навсегда останется такой?» «Тяжело сказать». Уклочив ответил Эйнер. Возможности человеческой психики до сих пор почти не изучены. На моей памяти были случаи, когда через какое-то время люди после этого восстанавливались. Правда, на это уходило много времени, иногда несколько лет. Да и о полном восстановлении речи не шла, но к обычной жизни они худо или бедно возвращались. Запнулся и протянул задумчиво. Возможно, именно по этой причине Хельгу убили. Желали получить полную гарантию того, что она никогда не сумеет рассказать о случившемся. Что вам рассказала матушка Шарлотта? спросила, почти не надеясь на ответ. Она вчера не захотела говорить при мне. Почему? Потому что она стара, сухо сказал Эйнер. и потому что слишком много времени провела при храме. Люди, посвятившие жизнь служению богам, обычно не особо жалуют магию. Даже бытовые заклинания для них зло, с которыми они вынуждены мириться. А ты слишком отличалась от остальных послушниц. Вспомнить хотя бы твои волосы, загорающиеся пламенем при каждом заклинании. Вроде бы у меня не было причин не верить лорду-протектору. Но сердце вдруг кольнуло тоненькая иголка подозрения. Шарлота мне не рассказала ничего нового о тебе, добавил Эйнар. Настоятельница перед вашим визитом в Торкфорд попросила её держать тебя подальше от университета. Но Шарлота понятия не имеет о том, кем были твои родители и почему отказались от тебя. Неприятное ощущение какого-то обмана усилилось. «Нет, я не сомневалась в том, что лорд-протектор не способен на откровенную ложь. Но, сдаётся, львиную часть правды он предпочёл оставить при себе. Жаль, что мы не на равных. Потребовать от него честных ответов я всё равно не посмею». «А Диди!» — требовательно повторила я недавний вопрос. «Что с ней будет? Вы ей не поможете?» «Помочь ей может лишь время», — сухо обронил Эйнар. Помолчал немного, но всё же добавил. Но я обещаю сделать всё, что от меня зависит. Позвонил в серебряный колокольчик, и в кабинет тут же зашла служанка, которую я уже видела вчера. "Лили, позаботься о ней", Эйнер кивнул, указав на безучастно стоявшую дити. Служанка, не задавая никаких дополнительных вопросов, кивнула, подошла к моей подруге и взяла её за руку, словно маленького ребёнка. Потянула за собой Идиди послушно вышла прочь из комнаты. Я проводила подругу долгим печальным взглядом, опять промокнула глаза платком, чувствуя, как рыдания бьются в горле. Присядь, Амара, предложил Эйнар. Сидеть в присутствии брата императора. А, спасибо, я лучше постою, вежливо отказалась я, мысленно содрогнувшись от такой перспективы. Сесть? В голосе Эйнера прорезалась знакомая вибрация. Но главное, в нём было столько власти, что я не осмелилась больше перечить. Почти подбежала к креслу и бухнулась в него. И за всех сил вцепилась в подлокотники, уставившись на мужчину снизу вверх. Молодец, похвалил меня за исполнительность Эйнер, чуть заметно усмехнувшись. В свою очередь подошёл к соседнему креслу, с тихим вздохом расстегнул камзол и скинул его прямо на пол. Светлая рубашка подчёркивала тёмный шёлк его волос, а ещё непривычную бледность лица. Видимо, лорд Протектор действительно сильно устал за эту ночь. После чего Эйнер сел, расслабленно откинулся на спинку. Неполную минуту молчал, внимательно глядя на меня. Чем дольше длилась эта пауза, тем сильнее я нервничала. Почему он так смотрит на меня? Амара, что ты знаешь про драконов? Наконец, негромко осведомился Эйнер. То, что они существуют, честно ответила я, и что некоторые люди умеют в них превращаться. Вы, например, и ваш брат. Какие бывают драконы? М-м. Я с недоумением наморщила лоб, не понимая, к чему все эти расспросы. Неуверенно предположила: "Алые, ну и чёрные". И неуютно поёжилась. вспомнив вчерашнее нападение на площади, которое едва не стоило мне жизни. Верно, подтвердил Эйнар. А ещё зелёные. Всё-таки не стоит забывать про род Гриннеров, хоть они и стараются держаться в тени и подальше от придворных интриг. Род Гриннеров? О, я слышала про них. И именно к этому роду принадлежали все самые известные целители Даргейна. Но прежде всего, драконы бывают пробуждённые или прирождённые, продолжил Эйнар. Вчера, кстати, на тебя напали именно прирождённые, другими словами, дикие, неспособные обернуться в человека. Да, я пленил одного, но он ничего не смог мне рассказать. Его сознание плотно спутано узами подчинения и по сути ничем не отличается от сознания животного. Ему дали привязку на твою ауру, повелев найти и уничтожить любым способом. И он изо всех сил пытался выполнить этот приказ, но о своём хозяине он не помнит ничего, кроме того, что его появление всегда ассоциировалось у него с болью. Но кому я так помешала? Я растерянно всплеснула руками. Неужели это только из-за того, что я спасла вашего брата? На моего брата тоже, скорее всего, напали дикие драконы. Эйнор пару раз ударил пальцами по подлокотникам. Но помогали им люди. Наверняка помнишь ту магию, которая окутала окрестности, когда Кенннер сражался за свою жизнь. Вот да, я помнила. Все прохожие тогда оцепенели, словно заснув на ходу. Далеко не все представители драконьих родов способны разбудить магию крови, продолжил тем временем Эйнор. Иногда дар спит так крепко, что это просто невозможно сделать самостоятельно уж точно поэтому большинству не суждено подняться в небо добавился с слабой улыбкой а ну и к лучшему иначе в небе было бы слишком тесно опять пристально на меня посмотрел как будто желая убедиться внимательно ли я его слушаю от любопытства я даже дышала через раз боясь пропустить хоть слово Хотя пока и не понимала, каким образом столь интересный рассказ о видах драконов относится ко мне. А иногда бывает, что люди сами по той или иной причине не желают пробуждать в себе драконью кровь, сказал Эйнор. Почему? не вытерпев, воскликнула я. Осеклась, осознав, что посмела перебить брата императора. Ох, как бы он не рассердился на меня из-за столь вопиющего нарушения этикета. Но Эйнер и не подумал злиться. Напротив, негромко фыркнул от смеха. Видимо, позабавленный тем, как после выкрика я вжалась в спинку кресла. «Что почему?» — уточнил весело. «Почему некоторые люди не желают пробуждать в себе дар?» — терпеливо пояснила я. «Как можно по доброй воле отказаться от того, чтобы стать драконом?» «Потому что это очень опасный дар». Янтарные глаза Эйнера вдруг потемнели. как будто он вспомнил что-то неприятное и потому что его пробуждение несёт в себе определённые риски последнее слово он произнёс с определённой долей неуверенности как будто сомневаясь что оно подходит по смыслу любая магия несёт в себе риск пробормотала я неудовлетворённая столь скупым объяснением даже простейшим бытовым заклинанием можно обжечься Очень смело с вашей стороны сравнивать заклинание глашки и магию драконов. Эйнрукаризнена покачал головой. Но нет, Тамара. Я говорю про другое. Пробуждение дара может быть очень опасным для не готового к этому человека. Точнее, даже не может быть, а точно будет. И смерть далеко не самое худшее, что с ним произойдёт. Что может быть хуже смерти? Сумасшествие. "Сух", ответил Эйнар. "Полная потеря разума. Очень повезёт, если ты при этом останешься в теле человека. Окружающим, естественно, потому что у обезумевшего дракона есть только одно желание убивать. Представь, сколько погибнет народа, пока его остановят". Я зябко поёжилась, вспомнив, как близко от меня вчера была смерть. Если бы не Эйнар, то О димене. Не хочу даже представлять, что в этом случае произошло бы. Как бы то ни было, но если у человека есть способность к драконьей магии, то её необходимо развивать, проговорил Эйнар. И делать это необходимо под строгим присмотром, чтобы, так сказать, минимизировать возможность неприятного исхода обучения. Поэтому был создан университет драконологии. На нём есть три факультета: род Блэкнеров или Чёрных драконов, из покол веков совершенствовался в боевой магии. Именно им приходится защищать границы Даргейна от врагов. Гриннары, как я уже сказал прежде, занимаются целительной магией. Ну и Ретнары, огненные драконы. Я негромко кашлянула, и Эйнар тотчас замолчал, скинул бровь, ожидая от меня вопрос. Разве огонь не используется в атакующих заклинаниях, спросила я. Это ведь тоже боевая магия. А, mm, да, а ещё он используется в строительстве. Эйнер пожал плечами. Да и много где ещё. Но ты права. Распределение по факультетам зачастую носит формальный характер. Проще всего пробудить дар и научиться его контролировать тогда, когда рядом представитель твоего рода. Он лучше кого бы то ни было знает, в чём твои слабые стороны, а в чём сильные. Но в любом случае это распределение происходит лишь после года обучения. На первом курсе все учатся вместе. Почему? Опять не удержалась я от удивлённого восклицания. Потому что, как я уже сказал, многие студенты и не желают пробуждения драконьей крови, терпеливо пояснил Эйнар. Это опасно. Это очень болезненно. А если в тебе пробудился дракон, то это несёт в себе много ограничений. Каких? И вот этот вопрос лорд Эйнер предпочёл проигнорировать. "В любом случае, я тебя поздравляю", проговорил с непрожелательной улыбкой. "Твоя воспитательница сказала, что в училище бытовой магии ты не поступила. Ну что же, а зато поступила в университет драконологии". "Как?" я широко распахнула глаза, не веря ушам. "Правда?" чистое. "Подтвердил Эйнер, улыбнувшись ещё шире. Думаю, будет лучше, если ты отправишься туда прямо сегодня. Университет прекрасно защищён от чужой магии. Там ты будешь в полнейшей безопасности, кто бы ни открыл на тебя охоту. В университете он до тебя не доберётся. Кстати, вот так они сказали, кому я настолько сильно помешала, напомнила я. Или это месть за то, что я помешала убить вашего брата? Возможна и месть, согласился лорд Хотел было что-то добавить, но в последний момент передумал. Лишь как-то странно дёрнул кадыком, явно проглотив какое-то слово. Я недоверчиво хмыкнула, а ведь скрывает от меня что-то. Зуб даю, что ему про таинственного злодея известно намного больше, чем он мне рассказал. «Амара, честное слово, у меня пока больше вопросов, чем ответов. Каким-то чудом угадал мои мысли Эйнар. Рано или поздно, но я всё выясню. Обязательно». Однако пока лучше запастись терпением, говорил он спокойно и очень убедительно. Но всё-таки не оставляло меня смутное сомнение в том, что Лурд-протектор абсолютно честен. Интуиция не шептала даже, а кричала во всё горло, что что-то от меня он всё-таки скрывает, что-то очень и очень важное. Разве мне не надо сдавать экзамены для поступления? поинтересовалась я. Считай, что ты их уже сдала, когда пробудила приветственный камень, ответил Эйнар. На осеннем празднике зачисления на первый курс тебе опять придётся на него встать. Все студенты через это проходят. Это, так сказать, публичная демонстрация того, что у всех поступивших в жилах течёт кровь драконов. Но поскольку магию камня ты уже почувствовала на себе, то никаких проблем не будет и во второй раз. А достаточно вопросов на сегодня. Мягко, но непреклонно оборвал меня Эйнар и выразительно сцедил зевок в раскрытую ладонь. Добавил с измученной усмешкой. «Амара, прояви ко мне сострадание, пожалуйста. Мне кажется, я уже вечно с ней спал. Сначала искал тебя, потом разбирался с другими проблемами. Поверь, у нас еще будет не одна возможность все обсудить». Я послушно замолчала. Выглядел лорд Эйнар и впрямь очень измотанным. Встающее солнце неровными розовыми полосами подчёркивало его заострившиеся скулы. Глаза с глубокими тенями усталости, серость кожи. Лили отведёт тебя на завтрак, Эйнар протянул руку за колокольчиком. Потом ты сумеешь попрощаться с подругами и воспитательницей, и у тебя начнётся совсем другая жизнь. Попрощаться? Всё-таки вырвалось у меня. Но куда они уезжают? им придётся вернуться в Храм Айхаши, пояснил лорд-протектор. Не беспокойся, насчёт тебя денежный вопрос улажен. За твоё проживание в храме заплачено сполна. А твоя подруга Джиди, как я и обещал, пока побудет под присмотром целителей во дворце. Возможно, какие-то воспоминания к ней вернутся. Я печально поджал губы. Даже не верится, что моя жизнь так резко изменилась всего за сутки. Вчера утром я с трепетом и волнением ожидала вступительного испытания в училище бытовой магии, а уже сегодня передо мной распахнулись врата университета драконологии. Иди. Эйнер глазами показал на дверь, около которой меня уже терпеливо ожидала служанка. Увидимся позже. Я встала, вежливо наклонила голову и выскользнула прочь из кабинета. Лорд Эйнар Реднер дождался, когда за девушкой захлопнется дверь. Затем прищёлкнул пальцами, и воздух в дальнем углу кабинета замерцал. Император небрежным движением руки разогнал остатки пелены невидимости, подошёл ближе. — Ты всё-таки решил, что ей стоит обучаться в университете? — спросил с нескрываемым сарказмом. — А почему нет? — вопросом на вопрос ответил Эйнар. Надеюсь, ты не будешь спорить с тем, что в ней есть кровь драконов. Понять бы ещё, каких именно. Кюнр недовольно покачал головой. Есть у меня определённые сомнения на этот счёт, и моё мнение тебе точно не понравится. А вот и узнаем. Эйнер слабо улыбнулся. Не думай, что ты будешь против, если следующий учебный год я проведу при университете. Обновлю свои преподавательские навыки, так сказать. Кеннер в ответ скорчил такую кислую физиономию, что без слов было понятно, он-то как раз очень даже против этого. «Да брось!» — снисходительно посоветовал ему Эйнар, без проблем угадав мысли брата на этот счёт. «Это обычная девчонка. Да, у неё есть дар. Но если его не развивать, то её дракон никогда не проснётся. Но одно совершенно очевидно. Оставлять её без присмотра нельзя, иначе ей долго не прожить». И университет для этого лучшее место. Университет стало быть, с какой-то странной интонацией протянул Кеннер, присаживаясь напротив. Ты рассказал ей про три драконьих рода, не упомянул про четвёртый. Почему? Потому что он уничтожен. Янтарные глаза рода-протектор потемнели. Не осталось ни единого его представителя. Правда? А вот я в этом сомневаюсь. Эйнер первым отвёл взгляд, с демонстративным вниманием уставился в окно, как будто стились рассмотреть что-нибудь на чистейшем лазурном небосводе. "Не каждого дракона нужно пробуждать", вкратчиво добавил Кеннер, наблюдая за его реакцией. "Ты сам сказал, что иначе в небе стало бы слишком тесно. И я считаю, что дар Амары лучше оставить спящим. Ты знаешь по какой причине." «Она спасла тебе жизнь!» — глухо напомнил Эйнар. «Неужели желаешь выставить прочь из дворца на произвол судьбы? Хороша в таком случае твоя благодарность!» Кеннер досадливо цокнул языком, видимо, мысленно признав правоту брата. «Год, брат!» — с нажимом обронил Эйнар. «Дай мне всего один год для наблюдения за ней, и через год станет ясно, нужно ли продолжать ее обучение». В кабинете после этого воцарилась тишина. Эйнар откинулся на спинку кресла, принялся массировать виски, как будто страдая от головной боли. Император рассеянно барабанил пальцами по подлокотникам кресла, о чем-то глубоко задумавшись. «Год, стало быть!» Наконец протянул он задумчиво. «В принципе, а почему бы и нет? Я на самом деле в долгу перед ней. Так и быть, пусть учатся!» По губам Эйна раскользнула даже не улыбка, а лишь намёк на неё. Но она тут же исчезла, когда брат одарил его тяжёлым испытующим зором. «Кстати, почему ты не сказал ей правду?» Напоследок полюбопытствовал император, вставая с кресла. «При нападении на храм ведь погибла не только настоятельница. Он весь оказался уничтожен, сожжён дотла драконьим пламенем. Чудом выжила лишь какая-то послушница». которая, вопреки всем запретам, развлекалась с местным крестьянином Нассе Навале. «А зачем ей об этом знать?» — риторический освет Мелса Эйнар. Она и без того сильно напугана и расстроена тем, что случилось с ее подругой. Будет лучше, если столь неприятная правда так и не дойдет до нее. «Куда ты собираешься отправить ее воспитательницу и подруг?» Кеннер склонил голову со скептической усмешкой, глядя на брата. А в разрушенный храм... как будто это был единственный храм Айхаша в Торгейне. Эйнор пожал плечами. Может, как-нибудь найду для них местечко подальше от столицы, и такое, о котором никто не будет знать. Кеннер кивнул, показывая что одобряет решение брата. Мягко развернулся и подошёл к двери. Надеюсь, ты будешь держать меня в курсе учебных достижений Амары, бронил небрежно через плечо. Обязательно буду. С коротким смешком заверил его Эйнар. Тяжело ей придётся. В голосе Кеннера внезапно послышалось сочувствие. Безродная сирота в университете, где учатся одни богатые наследники аристократов. Бедняжки впору посочувствовать, как бы её живьём не съели. Не съедят, уверяю, мрачно пообещал Эйнар. В тёмно-синих глазах императора затеплилась ирония. Но он больше ничего не сказал брату, бесшумно вытяп кроч. Иначе я кого-нибудь съем, совсем тихо добавил Эйнер, оставшись наедине, и даже не подавляясь при этом.